Глава 29. На следующее утро после привычной тренировки на полигоне родового поместья Эксара учитель пригласил меня в свой кабинет. Виктор, ты уже получил приглашение на участие в магических играх? Спросил он, когда мы уселись в кресло и сделали поглотку чая. Сегодня утром прислали, кивнул я. Эксара меня предупреждал, что приглашение будет, но я не ожидал, что оно будет подписано лично императором. «Мелочь, а приятно, что называется. Даже если император подписал только приглашение гениям, это все равно знак высочайшего внимания. Некоторые роды потом поколениями могут гордиться подобными вещами». «И что ты об этом думаешь?» нейтрально поинтересовался учитель. «Пока не знаю», — неопределенно покачал главу я. «С одной стороны, хотелось бы поучаствовать, хотя бы ради ставок». Уж пару-тройку боев на первых этапах я точно выиграю, а деньги мне не помешают. Кто о чем а Виктор о Викторе деньгах? хмыкнул Эксара. Я рад, что вам, о великий учитель, уже нет необходимости заботиться о столь приземленных и презренных вещах, насмешливо ответил я. Не язви, отмахнулся он. Лучше подумай, как глава рода, а не как нищий одиночка. Я нахмурился. Нет, по сути-то, Эксара может и прав, но формулировка откровенно резанула мне слух даже несмотря на давно привычную прямолинейность учителя. Жестко? приподнял бровен, «Зато доходчиво!» «И о чем я должен подумать, как глава рода?» — холодно поинтересовался я. «Извини, Виктор», — сдал назад Эксара. «Формулировка у меня и правда получилась не очень». Я молча кивнул, принимая извинения, но продолжил все так же вопросительно на него смотреть. «Тебе собственная репутация нужна», — вздохнул Эксара. «Не в коалиции, где твоя роль вообще не очевидна» а твоя — личная и, желательно, предельно наглядная. Я нахмурился вновь. Да, с этой стороны я как-то не смотрел на ситуацию. Не привык я еще постоянно держать в фокусе именно внешнее восприятие моих действий. Ту самую репутацию, над которой так дрожат аристократы. Что обо мне вообще знают в обществе? Что видели аристократы со стороны? Мой рот уничтожен. Я сумел выжить, собрать коалицию и отомстить. «Да как бы не так. Коалиция, в которую входил сильнейший в стране владыка и мой бывший клан, по определению не могла возглавляться вчерашним мальчишкой. Уж по отношению к Эксаре я точно должен быть в подчиненном положении просто из-за связи учитель-ученик». «16 лет, чтоб их. Да, я прошел эмансипацию, я официально взрослый, я глава собственного рода. И в личном общении все именно так и будет». Не без нюансов, понятное дело, но скидку на возраст мне никто не сделает. Это тупо никому не выгодно. Но если говорить о внутреннем понимании и о взгляде издалека, то кто примет всерьез 16-летнего мальчишку, будь он хоть в каком статусе? Особенно если лично с этим мальчишкой не знаком. Восприятие подавляющего большинства аристократов войну с кланом Черути выиграли Эксарас Шичи. Там даже союзники только для фона мелькали, а мальчик Дамары вовсе послужил всего лишь поводом для сведения счетов. Уж для Шичи точно, когда еще они получили бы такую роскошную поддержку в лице владыки, чтобы за один день раздавить своего давнего врага. Тем более, что и на передовой засветились экса раз Клановый квартал брали именно они, а меня там и близко не было. Мои диверсионные операции, которые внесли определенный вклад в общую победу, уж точно со стороны не видны. Лично мою операцию по устранению наследника и вовсе можно на несчастный случай или предательство списать. Там попросту не осталось явных следов. А копать глубоко мало кто станет». Зачем? В стране ежедневно происходит что-то новое, нужно держать руку на пульсе, а не выискивать какие-то нереальные аргументы в пользу самостоятельности мальчишки из слабого рода. Кому какое дело вообще до этого пацана? Он может быть интересен разве что как инструмент, позволяющий приблизиться к Адриану Эксара, не более того. Что происходило на самом деле могли бы рассказать мои союзники, но они меня пиарить перед чужими аристократами не будут. Зачем им это? Их и так не устроил тот факт, что объединенным квадратом защиты наших поместьй управляю я. Обнародовать подобные вещи тем самым превозносить меня они не станут. Им куда выгоднее, чтобы меня считали придатком учителя. Причем во всех случаях. Сильнейшему в стране владыке и главе ранговой комиссии подчиняться незазорно, в отличие от никому неизвестного мальчишки. Расклад на самом деле предельно предсказуемый. Более того, в отношении последнего чарути, когда Эксара заявил прород без чести, я просчитал то самое общественное внешнее восприятие мигом. А в отношении себя почему-то протупил. Короче, собственной репутации у меня пока нет, тут учитель прав. И вот пара легких побед над сверстниками она не появится. Скорее наоборот, лучше вообще не участвовать, чем проиграть первому уже серьезному сопернику. «Тогда мне нужно выигрывать турнир», — сделал вывод я. «Верно мыслишь», — одобрительно кивнул Эксара. «Причем тут сыграет роль не только победа как таковая, хотя и она пойдет в плюс. Значение имеет прежде всего интерес к тебе со стороны сильных аристократов. Чем дальше ты будешь идти по турнирной сетке, тем большее количество людей захочет пообщаться с тобой лично. Это не просто прямой билет в высший свет, Это возможность самостоятельно сформировать свой образ в обществе, разрушить тот самый стереотип про возраст, который тебя так бесит. Уж поверь мне на слово, при личном общении ты ну никак не воспринимаешься зеленым пацаном. Если ты выиграешь турнир и сумеешь правильно распорядиться повышенным вниманием к себе, ты имеешь шанс резко перепрыгнуть пару-тройку лет полномерной и методичной работы по формированию репутации, которая в ином случае была бы неизбежной. «Благодарю, учитель», — склонил голову я. «Да, и об этом я тоже не подумал». «Ну и, наконец, деньги», — усмехнулся Эксара. «Ты хоть представляешь, какие сказочные коэффициенты на твою победу на турнире можно поиметь, если сделать ставку прямо на открытие игр еще до обнародования турнирной сетки?» Я весело ухмыльнулся в ответ. «Это я как раз отлично представляю». «Скажите честно, учитель, вам так нужно заманить меня на игры?» «Ай, не напоминай!» — поморщился он. «Да, император поставил передо мной именно такую задачу, но я ничего ему не обещал». Это не может не радовать. Пытаться решать за меня Эксара перестал окончательно, и неважно, кто на него давит. Даже императору не поддался. Еще пара таких случаев, и я даже в это поверю перестану перестраховываться на эту тему. «Так что скажешь?» — спросил эксара. «Участвую», — кивнул я. «Отлично», — обрадовался он. «А теперь, ученик, поговорим о твоей стратегии». Я бросил на учителя удивленный взгляд. «Мне твоя победа нужна ничуть не меньше, чем тебе», — пояснил он. «Просто потому, что к открытию игр вся страна будет знать, чей ты личный ученик». «Тебе, может, и слова плохого не скажут, а мне потом еще долго будут тыкать в лицо твоим фиаско при каждом удобном случае». «Поэтому так просто ты от меня не отделаешься. Я тебя еще и конкретно на турнирные условия поднатаскаю». «Благодарю, учитель», — улыбнулся я. «Буду только рад». Император сделал пометку в своем рабочем ежедневнике и перешел к следующему вопросу. «Что там с гением Дамар?» — поинтересовался он. «Судя по всему, довольно самостоятельный мальчик», — ровно ответил глава СИП. Император поднял на него удивленный взгляд. «Мои парни осторожно покопали эту их клановую войну с Черути, начал более развернутый доклад Юпре. «Фактов мало, но выводы интересные». «Излагай», — откинулся на спинку кресла император. «Коалицию союзников собирал Виктор Дамар», — сказал Юпре по своей инициативе или в качестве голоса Адриана Иксара установить не удалось. Тем не менее, можно сделать вывод, что Иксара не имеет ничего против становления своего ученика самостоятельной фигурой. Это как минимум. А то и вовсе намеренно выдвигает парня на первые роли. Зачем? «Стареет Адриан», — притворно вздохнул глава СИП. Развеселился император. Я был еще мальчишкой, когда впервые услышал нечто подобное. Сейчас я сам почти старик Адриана Эксара, каким был таким и остался. Но давай, излагай, что на этот раз. Глава клана Черути обыграл Адриана Эксара, и это бесспорный факт. Ровно произнес ее Якобы спасение жизни слуг Рода при осаде кланового квартала было отвлекающим манёвром главы клана Черути который имел настоящей целью спасения жизни своего младшего сына. У главы клана Черути великолепно получилось потянуть время, чтобы получше подготовиться к удару владыки. Эксарас малодушничал, решил пощадить мирных слуг и не стал заливать поместье рода Черути огнем. В результате глава клана Чарути достиг своей цели, его младший сын уцелел. Хм... «Правильная тактика для Иксара была бы только одна», — продолжил Юпре. «А именно, уничтожить поместье рода Черути со всеми его обитателями сразу, буквально через минуту после того, как курьер, доставивший письмо с объявлением войны, вышел из ворот». «Жестокий ты человек, Жорж», — хмыкнул император, — «и недальновидный». «Насколько я помню, твой же доклад по их войне войск Шичи тогда даже на горизонте не было. Допустим, Иксара уничтожил бы поместье Чарути, и что дальше?» Он остался бы один-на-один один с разъяренным и обезглавленным кланом. Так клановые роды сдавались сразу, как только узнавали, что главный род их клана мёртв, — пожал плечами Юпре. Что изменилось бы, если бы они не были в окружении бойцов Шичи на тот момент? Сдались бы точно так же. Уж еще парочку самых строптивых вместе с их поместьями Эксара прихлопнул бы легко. И они не могли этого не понимать. Спорно покачал головой императора. Тебя послушать, так любой владыка способен поставить на колени чуть ли не половину кланов страны. И две трети свободных родов заодно. Но мы же оба знаем, что это не так. Давно уже владыки не являются ультимативным оружием. Есть и на них управа. Была ли такая управа конкретно у клана Черути другой вопрос. Адриан перестраховался, дождался клановую армию Шичи и только потом начал действовать. И здесь я на его стороне. Беззаботные герои долго не живут. Епрень определенно покачал головой. Ты насчет молодуши Адриана ты тоже не прав, продолжил император. У нас в стране дикий кадровый голод, и ты знаешь, это не хуже меня. Далеко не все роды относятся к слугам как к чему-то несущественному. Скорее наоборот, людей, которые служат твоему роду поколениями, принято ценить. «Не настолько, чтобы проигрывать», — поморщился Юпри. «Если бы черути умерли в полном составе, аристократы восприняли бы поступок Эксара по спасению слуг как чудачество сильнейшего мага страны». «В принципе, простительная блажь, почему нет? Но поскольку рот и клан Черути уцелел, поступок Эксара есть не что иное, как глупость и слабость». «Проигрывать?» — изумился император. Если принять твою же версию о том, что Виктор Дамар самостоятельная фигура, то месть у него получилась строго зеркальная. Виктор был единственным выжившим из рода Дамар, младший сын Черути стал единственным выжившим из рода Черути. Громких общественных заявлений о том, что клан врага будет уничтожен полностью, Виктор Дамар не делал. Еще и трофеи они взяли хорошие, насколько я знаю. Чем плохо-то? А если принять версию о том, что главным в коалиции был все-таки Адриан Ксара, парировал Юпре, то все далеко не так радужно. Мог он уничтожить Черути? Мог, причем как рот, так и весь клан подчастую. А он что сделал? Да понадкусывал Черути слегка и не более того. Вся его слава сильнейшего владыки в стране обернулась пшиком. «Добил бы он Черути и получил бы от меня по ушам за уничтожение древнего рода», — усмехнулся император. «Адриан прекрасно знает, что я такого не одобряю». «Ну, получил бы», — равнодушно пожал плечами Юпре. На тот момент он ничего от этого не терял. Да, временное опало, так сколько их было на его веку. О должности хранителей империи тогда еще речи не шло. Зато уничтожение Черути стало бы серьезным устрашением для всех его нынешних и будущих врагов. Заодно и к его ученику поостереглись бы лезть. Уж аристократы его действия точно одобрили бы. А прослуг никто и не вспомнил бы в итоге. «Хочешь сказать, тебя не насторожил способ уничтожения Чарути, который Адриан использовал в итоге?» — хмыкнул император. «Что такое огненный шторм в исполнении владыки, я хорошо себе представляю. Да, мощно, но давно известные и способы противодействия тоже понятны». А вот как Адриан достал людей точечно, причем только реальных родичей Чарути, лично я понятия не имею. И, соответственно, как защититься от такого, тоже не знаю. Ладно, точечные защиты против ладык, скорее всего, сработают, раз младший Черути выжил. Но даже у меня их столько нет, чтобы прикрыть ими всех родичей. Это угроза пострашнее банального удара по площади. Юпрен определенно покачал головой. «Не считай людей идиотами, Джордж, слегка улыбнулся император. «Никто не скажет об этом слух, но сильнейшие задумаются». Таким ходом Эксара как раз заметно поднял свою репутацию в их глазах. «Но большинство аристократов увидит то, о чем говорил я», — возразил Юпре. «Спасение слуг вместо полного уничтожения врага». «Мягко говоря, неравноценный размен». «Все упирается в мирных слуг, да», — задумчиво покачал главой император. «И знаешь, меня радует, что мы все таки оставили идеологию кровавых темных веков далеко за спиной. Если уж такие люди, как Адриан и Ксара, меняют свои планы ради спасения мирных людей, мы движемся в правильном направлении. Глядишь, однажды и клановые войны станут историей». Юпре бросил на императора скептический взгляд. «Не на моем веку, тут ты прав», — вздохнул император. Юпре слегка улыбнулся и склонил голову. «Ладно, мы отклонились от темы», — встряхнулся император. «То есть ты считаешь, что Виктор Дамар самостоятельная фигура, и у Эксара не получится заставить его принять участие в магических играх?» «Я считаю, что Эксара не станет заставлять», — ответил Юпре. «Неважно, самостоятельный мальчик или нет на самом деле. Эксара выдвигает его на первой роли, а значит, рисковать репутацией парня не будет». Виктор ведь может случайно проговориться, что его учитель заставил, и тем самым пустить под откос все труды Эксара. Так что, скорее всего, это решение Виктор будет принимать сам. Император поджал губы и принялся барабанить пальцами по столу. «Давить не стоит», — задумчиво произнес он. «Все-таки будущий владыка. должности и карьеру я ему уже посулил. Наградить бы еще за что-нибудь. Но не за что пока. Вот выиграл бы он турнир, я бы ему хорошую награду дал». «Да только как его заставить выиграть-то?» «Да не нужно заставлять, сам прибежит», — фыркнул Юпре. Император удивленно приподнял брови. «Ставки», — коротко пояснил глава СИП. «Несмотря на трофеи, род Дамар все еще довольно беден по меркам аристократии. К тому же у Виктора сейчас активно идет набор людей в рот, плюс стройка, невеста, свадьба. Денег требуется море. Он увидит коэффициенты ставок и как миленький прибежит подавать заявку на участие в играх». Где он еще столько денег возьмет в короткие сроки? Император слегка улыбнулся. Что ж, посмотрим, произнес он. Надеюсь, твои прогнозы оправдаются, как и обычно. Ее пресклонил голову, а император вновь потянулся к своему ежедневнику. Так, что у нас по намиру? Сводка готова?